Переход к новой экономической политике явился крахом наших иллюзий. Николай Бухарин. В 1921 году большевики познали горькие плоды победы. Гражданская война, как сказал один из них, принесла экономическую разруху, беспримерную во всей человеческой истории. Цитата Крицмана, страница 8. Страна лежала в развалинах, национальный доход составлял только третью часть уровня 1913 года, промышленное производство пятую, выпуск продукции в некоторых отраслях фактически равнялся нулю. Транспорт был разрушен, а сельскохозяйственное производство стало настолько мизерным, что большинство населения с трудом поддерживало свое существование, а миллионы людей вообще не могли прокормиться. Принятые меры запоздали и не могли предотвратить полную катастрофу. весной голод распространился на районы, прежде богатые хлебом. Это привело к еще большей смертности, эпидемиям и даже случаям людоедства. Второй апокалиптический всадник еще не покинул страну. Война продолжалась, но теперь против крестьян, которые поднимали массовые антиправительственные восстания по сравнению с ними, кронштадтский мятеж казался малозначительным. И только благодаря уступкам, сделанным с введением НЭПа, а также с помощью Красной Армии, крестьянские восстания 1922 года удалось окончательно подавить. В этих бедственных условиях партия начала отходить от экономической политики военного коммунизма и, волей-неволей, стала проводить в течение следующих двух с половиной лет новый курс: новая экономическая политика и общественный порядок, порождению которого она способствовала, Россия Неповская как назвал его Ленин, оставались в силе в течение семи лет, вплоть до наступления сталинского Великого Перелома в 1928-1929 годах. Но хотя годы НЭПа кажутся просто мирной и для большинства населения все более и более благоприятной передышкой между катастрофами, однако они на самом деле представляли особый период с различными официальными целями, достижениями и событиями. Прежде всего в истории партии НЭП был периодом больших дискуссий, когда вырабатывался дальнейший курс большевистской революции, определялось направление развития советского общества и решались судьбы отдельных вождей большевизма. НЭП явился крутым поворотом в политике партии. Но так же, как и военный коммунизм, он осуществлялся не в соответствии с заранее продуманным планом. В самом деле, стихийное развитие НЭПа в согласии с его собственной внутренней логикой вызвало позднее опасения у некоторых большевиков, не был ли неосмотрительно открыт ящик Пандоры. Введение в марте 1921 года твердого натурального налога взамен продразверстки сначала было задумано как ограниченный шаг, как мера, поощряющая крестьян производить и сдавать излишки, что способствовало бы возрождению промышленности и городов. Первоначальный ленинский замысел ограничивал нормальные рыночные отношения пределами местного оборота, в рамках которого должен был осуществляться товарообмен или миновая торговля непосредственно с государством. Этот план сразу потерпел неудачу. Сделки обычной купли-продажи уже к осени распространились по всей стране. В результате Ограничения свободной торговли скоро потеряли силу. И тогда, собственно говоря, родился настоящий НЭП. Замечание Бухарина 1925 года, страницы 4-5. За этим логически последовало множество новых политических мероприятий, выработанных в 1923 году – Свободная торговля и рыночные отношения во всей стране стали характерными чертами НЭПа. Натуральный налог был постепенно снижен, затем вообще заменен денежным. Чтобы еще более поощрить крестьянина, были гарантированы его права на владение землей, хотя государственная собственность на землю в принципе оставалась в силе были санкционированы с некоторыми ограничениями наемный труд и аренда земли. Но готовность крестьянина продавать излишки зависела от наличия и соответствующей стоимости промышленных товаров и, таким образом, от восстановления промышленного производства, особенно выпуска предметов широкого потребления, а также от устойчивости валюты. Принципы НЭПа поэтому стали распространяться на всю экономику. Небольшие предприятия были денационализированы и превращены в частную собственность или в некоторых случаях сданы в аренду. Остальные государственные предприятия были децентрализованы, трестированы и стали работать на коммерческих основах. Была введена калькуляция себестоимости, чтобы подготовить эти предприятия для выхода на рынок в условиях конкуренции. Возвращение к общепринятой финансовой политике началось в ноябре 1921 года с воссоздания Государственного банка. Он был упразднен в 1920 году и продолжалось путем развития традиционной налоговой системы, кредита, сберегательных касс и банковского дела. Политика твердой валюты стала нормой, особенно после стабилизации рубля в 1923-1924 годах. НЭП явился противоположностью военного коммунизма. Таким образом, к концу 1923 года в Советской России сложилась одна из первых современных смешанных экономических систем. Государственный сектор контролировал, следуя терминологии того времени, «командные высоты» наиболее крупные предприятия, включая всю тяжелую промышленность, транспортную систему, центральную банковскую систему и, поскольку страна теперь уже торговала с внешним миром, монополию внешней торговли. Преобладающая роль государственного сектора в промышленном производстве была обеспечена. В то время как частные предприятия насчитывали 88,5%, от общего количества, они были исключительно мелкими, на них было занято всего лишь 12,4% индустриальных рабочих, при том, что в государственном секторе 84,1%. Частный капитал, однако, обосновывался в розничной и оптовой торговле на предприятиях так называемых «непманов» или частных торговцев. Но к исходу 20-х годов государственные и кооперативные предприятия получили преобладающие позиции и в этой сфере. Главным источником свободного предпринимательства, частного капитала и антисоциалистических тенденций была деревня, где 125 миллионов крестьян пожинали плоды аграрной революции, в результате которой возникло 25 миллионов мелких хозяйств. Лучшим исследованием крестьянского общества в годы НЭПа является книга Левина. Этой ситуации объясняется то, что партия часто характеризовала государственный и социалистический сектор как остров в море мелкотоварного капитализма, образ, отражавший опасения, что в случае продолжения НЭПа социалистический сектор будет окончательно поглощен. По мере того, как промышленное и сельскохозяйственное производство неуклонно приближалось к довоенному уровню, масштабы НЭПа, до некоторой степени менялись, соответственно, с изменениями официальной линии, от более терпимой в 1924-1926 годах до более ограничительной в конце 1926 и в 1927 году. Однако общая экономическая структура, заложенная к 1923 году, сохранялась до конца 1920-х годов. По мере того, как партия государства освобождала из-под своего контроля значительные сферы экономической жизни страны, оно начало укреплять свою политическую монополию. Опасности, вытекавшие из экономических уступок, нужно было нейтрализовать политическими мерами предосторожности. Облегчение, вызванное НЭПом и мероприятие ЧК, положили конец разрозненной деятельности меньшевиков и эсеров. Одни из них эмигрировали, другие состояли на службе у государства в качестве специалистов. Некоторые были заключены в тюрьму. Узаконенность однопартийной диктатуры, установленной и принявшей более авторитарный характер во время гражданской войны, уже больше нельзя было публично подвергать сомнению. Но если была пресечена открытая контрреволюционная деятельность, то сохранились в значительной степени неполитические свободы. В экономическом, интеллектуальном и культурном отношениях Неповская Россия стала относительно плюралистическим обществом. Тем не менее, если не считать подавление восстания и запрещения других социалистических партий, то в 1921 году самые строгие меры были приняты в отношении оппозиционных большевиков, как настоящих, так и будущих. Десятый съезд в марте 1921 года положил начало далеко идущим изменениям во внутренней политике партии. По инициативе Ленина и других партийных лидеров, тех самых, которые до кронштадтского мятежа ожесточенно и публично спорили между собой, съезд принял две резолюции – по существу запрещавшие всякие возражения, высказываемые снизу. Одна осуждала рабочую оппозицию как мелкобуржуазный анархистский уклон и объективно контрреволюционный элемент. Другая во имя партийного единства предписывала положить конец всем фракциям под угрозой дисциплинарных мер, вплоть до исключения из партии. Хотя запрещение фракций в последующие годы в общем соблюдалось только формально, все же попытка руководства утвердить свой контроль дала растущему центральному аппарату, возглавляемому с 1922 года Сталином, далеко идущие широкие полномочия в отношении каждого отдельного члена партии. Атмосфера общей либерализации, установившаяся в стране во время НЭПа, стимулировала противоположный курс, внутри самой партии. Эти две линии развития, неустойчивая экономическая политика и все более авторитарный бюрократический характер олигархического принятия решений, явились предпосылками для следующего этапа продолжительных партийных разногласий в 20-х годах. Оба эти фактора породили оппозицию 1923 года. После первого приступа болезни у Ленина в мае 1922 года и его смерти в январе 1924 четвертого все эти проблемы стали главными в борьбе за власть в четырехактной драме столкновений меняющегося официального большинства против оппозиционеров, во всех случаях руководимых ленинскими наследниками. Триумвиратом Зиновьев-Каменев-Сталин против Троцкого в 1923-1924 годах, Сталином и Бухариным сначала против Зиновьева и Каменева в 1926, и затем против объединенной оппозиции Троцкого, Зиновьева и Каменева в 1926 27 годах и, наконец, сталинским большинством против Бухарина, Рыкова и Томского в 1928-1929 годах. Каждая оппозиция сочетала свою критику партийной политики с атакой на действия партийного аппарата, и каждая становилась жертвой этого аппарата. Но история длительной внутрипартийной борьбы за право быть преемниками Ленина, за политическую власть, не должна игнорировать лежавшие в основе этой борьбы проблемы. «Куда идет большевистская революция и советская Россия?» – спрашивал Троцкий и другие. «К чему ведет НЭП? К капитализму или к социализму?» «Да и вообще, можно ли построить социализм в советской России? Если да, то как?» Это были разные стороны одного и того же вопроса, вокруг которого постоянно разгорались споры, характеризуемые как поиски ортодоксального большевизма. Для большевиков была характерна вера в революцию, которая не заканчивается после той или иной формы политической победы. Ее пределом является только социалистическое общество. После четырех лет глубоких социальных потрясений и гражданской войны большевики могли сейчас размышлять и действовать, заранее продумывая свою линию поведения. С октября 1917 года великие, в значительной степени непредусмотренные изменения сформировали советское общество. В городах старая правящая элита и крупная буржуазия были уничтожены или изгнаны из страны. В сельских районах помещики изгнаны, земля поделена и крестьяне значительно уравнены. Положение кулаков, наиболее зажечные крестьяне, а с официальной точки зрения деревенские эксплуататоры, значительно ухудшилось, а бедноты улучшилось, и преобладающей фигурой стал середняк. Партия возглавляла, но не вполне контролировала многие из этих перемен. Иные из них вызывали смешанные чувства, как, например, можно было совместить революционный раздел земли с марксистской идеей крупномасштабного сельскохозяйственного производства. И не должно ли было это множество мелких частных хозяйств неизбежно породить новый цикл капиталистических отношений? Все эти мероприятия, глубоко изменили имущественные отношения, но не повлияли существенным образом на природу экономики. Даже достигнув в основном к 1926 году довоенного уровня, Советский Союз оставался слабо развитым аграрным обществом. Таким образом, стремление партии к социализму должно было быть прежде всего стремлением к индустриализации и модернизации. В некоторых отношениях царская Россия не являлась типичным отсталым обществом, ибо имела европейскую культуру и дипломатическую историю, империалистическое прошлое и значительный уровень индустриализации. Но не была она и совершенно атипичным. Это полуазиатская страна по преимуществу аграрная, крайне неграмотная. Страна, где главную роль играл иностранный капитал, и где теперь правила партии, чьи лидеры, вышедшие из интеллигенции, смотрели на индустриальный Запад со смешанным чувством ненависти и зависти. В стране возникла хорошо известная ситуация. Революционная партия стремится к индустриализации, хочет догнать, а страна поражена проклятой бедностью. Выслушав, например, план электрификации страны Бухарин, загорелся мечтой о будущей сплошной модернизации. «Нищая, голодная, сермяжная Русь. Русь лучины и корки черного хлеба покрывается сетью электрических станций. Они превращают Россию в единое хозяйство, а раздробленный народ в сознательную и организованную часть человечества. Бесконечны горизонты и прекрасны пути». Статья Бухарина «Эпоха великих работ» 24 декабря 1920 года. Большевизм не сразу превратился из бунтарского движения и движения революционного интернационализма в движение, стремящееся к социальной перестройке. Большевики понимали, какую роль в их политическом успехе сыграла отсталость России, но они не сразу уяснили последствия этой отсталости в будущем. В условиях гражданской войны и в связи с надеждой на европейскую революцию некоторое время они представляли себе ход событий неясно. Кроме того, в перспективе необходимость провести работу по модернизации общества, присущую буржуазной революции, противоречила их марксистским взглядам. Подобно Бухарину, многие сначала считали только трагичным то, что случайное обстоятельство привело к победе социалистической партии в отсталой крестьянской стране. Но неудачи, постигшие революцию в Германии в 1921 году и снова в 1923, заставили их обратить большее внимание на внутренние дела. И после 1921 года, Когда проза экономического развития стала доминирующей темой партийных дискуссий, вопрос о модернизации сам собой возник в сознании большевиков. С введением НЭПа он становится господствующим в ленинских высказываниях. Ленин обращался к партии. «Мы сделали политическую революцию. Теперь мы должны сделать...» Экономическую и культурную революцию, которая выведет Россию из патриархальщины, обломовщины и полудикости на современный уровень. Не все большевики безоговорочно согласились с этой национальной задачей. Некоторые сочли, что это конец революционного интернационализма. Другие просто не верили, что изолированная страна способна преодолеть такую отсталость. Но многие были в состоянии сочетать свои коммунистические убеждения с ролью модернизаторов, реформаторов. Так, в 1924 году в редакционной статье, скорее всего написанной Бухарином, отмечалось – История как бы говорит коммунистам. Вот страна отсталая, неграмотная, нищая, разоренная, с гигантским преобладанием непролетарских элементов. Здесь стройте социализм, здесь докажите, что даже при небывало трудных условиях сможете вы прочно закладывать фундамент нового мира. Если грядущее ваше, идите к своей цели, несмотря ни на что». «Наши задачи» 1924 год, номер первой, страница третья. О настроениях более скептических в бухаринском изложении взглядов Каменева и Зиновьева в 1925 году. Однако, когда задача была осознана, возник вопрос, как ее осуществить. Ведь цель заключалась не только в индустриализации, но и в построении социалистического общества. И это обстоятельство привело к тому, что экономическая осуществимость программы стала столь же важной, сколь и ее характер, и дискуссии 20-х годов в связи с этим осложнились. Нужно было оставаться ортодоксальным, то есть соответствовать духу партии на каждом этапе ее исторического развития. Сталину приписывались слова о том, что большевики не желают модернизированного большевизма без ленинизма. Цитируется по работе Валентинова от НЭПа к сталинской коллективизации, 1963 год. Но едва начались поиски внутри политической программы, как партия сразу же обнаружила, что по поводу строительства социализма ортодоксальных большевистских взглядов не существует и что здесь, в большевистской идеологии, царит полная неразбериха. Отсутствие общего понимания основных принципов вытекало отчасти из первоначальной разнородности партии, чрезвычайного роста числа ее членов, и, как с досадой заметил Бухарин, специализации внутри правящей партии, разбившей ее на множество профессиональных группировок с различными тенденциями, которые оценивали события с различных, близких им точек зрения. Высказывание Бухарина, 28 августа 1921 года. Суровая Ленинская резолюция о партийном единстве на Десятом съезде явилась в одно и то же время и признанием этого разнообразия взглядов и донкихотской попыткой подавить его. Резолюция о единстве партии, принятая Десятым съездом, была направлена на недопущение образования внутри партии фракций и группировок, на укрепление и сплочение партии на принципах демократического централизма. Эта резолюция вовсе не носила того одностороннего, абсолютного и репрессивного характера, который ей был приписан впоследствии в трактовках Сталина. Журнал «Коммунист» за 1988 год, номер 2, страница 22. Однако, отыскивая основной источник – Теоретического кризиса следует возвратиться назад к 1917 году, когда большевики взяли власть, не имея подлинной внутриполитической программы. С тех пор были поспешно симпровизированы и потерпели неудачу две идеи. Ленинский государственный капитализм в начале 1918 года, полурожденный, а затем и полузабытый, военный коммунизм полностью дискредитированной, хотя и по разным причинам, с точек зрения разных людей. Даже официальная программа 1919 года устарела и стала неуместной, о чем Бухарин откровенно информировал правоверных на страницах правды. Статья 25 января 1923 года. «Немногим помогли... И до большевистские классики теперь пришлось с высочайшей степенью реализма обратить внимание на то, что Маркс и Энгельс дали очень мало рекомендаций по переходному периоду. После 1921 года большевизм стал движением, в котором противостояли две конфликтующие идеологические и эмоциональные традиции, коренившиеся в историческом большевизме. Первую традицию можно назвать революционно-героической. Она находила себе оправдание и черпала вдохновение в смелом перевороте, совершенном партией в октябре 17 года и в мужественной защите революции во время Гражданской войны. Эти успехи, казалось, оправдывали штурмовую атаку как основной большевистский модус операнди, образ действий. Последовательная революционность и бескомпромиссный радикализм этого героического подхода источали то, что один наблюдатель назвал революционным романтизмом. Первые два термина принадлежат Ленину. Другая традиция, более осмотрительная и умеренная, только едва сложилась перед 1921 годом, несмотря на то, что она была исторически оправдана и имела прецеденты в ленинской умеренной экономической политике в начале 18-го года и в стратегических уступках Брестского мира. Эта традиция созрела и сделалась откровенно эволюционистской и реформистской с введением НЭПа, осторожный прагматизм которого явился полной противоположностью революционному героизму. В известном смысле раздвоение большевизма отразило двойственность в самом марксизме, в котором неуловимо переплелись волюнтаризм и детерминизм. В 20-е годы эти две традиции повлияют на позиции левого и правого крыла партии.